Где-то в Швеции. Март 1989 года. Март в Швеции тусклый, тяжелый месяц, как и в России. Долгие ночи, много снега, лед на озерах. Просто удивительно, как эта нация, сформировавшаяся в одном из самых неуютных мест Земли, смогла создать одно из самых богатых и процветающих человеческих сообществ в мире. «Сэр, можно выходить?» Генерал Гаррисон первым вышел из военно-транспортного самолета. Они сели не на военной базе, а в гражданском аэропорту, сверкающем огнями, чуть подальше стояли несколько машин «Вольво» и американских микроавтобусов «Шевроле». По каким-то причинам большие американские машины были очень популярны в этих краях. На встречу генералу шагнул мужчина в гражданском. «Стик, ты ли это?» «Собственной персоной». Сига Осон и генерал знал и не с лучшей стороны. Дело в том, что Швеция, несмотря на нейтральный статус, активно сотрудничала с НАТО и предоставляла свои территории под учение и учебные курсы. Как-то раз генерал Гаррисон со своими ребятами прибыл на учение по выживанию в арктической среде. Погодка была чертовски дерьмовой еще хуже, чем сейчас, с ветром и мокрым снегом, но операторам из Дельта было не привыкать. Многие из них были сыновьями охотников и фермеров из северных штатов. Им не привыкать было ни к тяжелому труду, ни к холоду. Им сказали, что предстоит марш на 10 миль. Они собрались и пошли. Через некоторое время заподозрили неладное, и генерал сказал, какого черта мы все еще идем. Проводник ответил, надо пройти 10 миль. Генерал сказал, мы прошли, черт возьми, 10 миль. Оказалось, что надо было пройти 10 шведских миль. А каждая шведская миля равна 5 американским. Проводником был как раз Ольсон. Он служил в отряде шведского спецназа. Рассевшись по машинам, они тронулись в путь. Олсин, на груди которого красовался кинжал, означающий окончание курса подготовки Форт Бреге, показав на окно машины, пояснил: Придется на машинах добираться до боза. В это время я не рискнул бы туда лететь. Долго ехать? Примерно 10 часов. «Ты умеешь, черт возьми, удивить. Олсен достал термос. Но в сей раз у меня есть горячий кофе». Одной из причин, почему молодой паренек Билл Гаррисон в свое время постучал в дверь армейского вербовщика, было обещание посмотреть мир. Надо сказать, что первой страной, которую он увидел, был Вьетнам. Но потом дядя Сэм все же реабилитировался». Кофе был неплохо, они быстро проехали лучащиеся ночными фонарами Стокгольм и встали на дорогу, ведущую на север страны. Вокруг не было ничего, кроме снега, деревьев и городков, но время от времени попадались потрясающие виды Балтики и зимних озер. «Как вам живется рядом с русскими?» — поинтересовался Гаррисон, смотря в окно Вольво. «Скажем так, не так плохо, как могло бы. Много их тут?» Они — самый большой медведь на Балтике. Говорят, какие-то лодки. О, тут много чего говорят. Около берега плавает масса всякого мусора. Отдыхающие же рады сенсациям. Ну, мы подогреваем интерес. Зачем? Ради бдительности. К тому же один из примерно 20 сигналов все-таки оказывается истинным. Ну, русские там. А здесь больше проблем от югославов. Югославов? Именно. «С чем же проблемы?» — у Гаррисона был в отряде «Югослав». Балканы дерьмовое место уже сотни лет», — начал объяснять Олсен. «Добра не жди. У местных развлечений — бандитизм и перевороты. Но, как пришел Тито, между коммунистами и бандитами было заключено соглашение. Бандиты не делают свои дела в стране, только за границей» а коммунисты принимают их обратно с награбленными денежками и не выдают. Каждое третье ограбление банка в Европе — Югославы. Гаррисон присвистнул. «Дикий Запад. Скорее, Дикий Восток. И грабители банков не худшие, что там есть. Там есть и террористы, и политические убийцы. Они убивают друг друга ради какого-то дерьма. А мы стараемся, чтобы это было, по крайней мере, не здесь. И знаешь что?» Рано или поздно там снова отморозят какую-нибудь глупость. Эти типы на все способны. И хорошо, что вы за океаном, вас не достанет. Увы, нас это точно коснется. Военная база располагалась в шхерах на берегу Балтики. Свинцовое серое небо, черные катера у пристани и люди в черных бушлатах, при ходьбе держащиеся за натянутые тросы. Одно из самых мерзких мест на Земле, как ни крути. «Черт!» — Гаррисон вышел из машины, и тут же ветер рванул его за рукав, полез под одежду. «Да тут за десять минут околеешь! Пошли быстрее! Всем, кто тут служит, положена порция грога!» Все двери в штабном здании были необычными. Они не открывались, а задраивались, и отдраивались, как на кораблях. Гаррисон понял, зачем. Иначе ветер вырвет дверь из рук, чтобы не утекало тепло. Внутри же было уютно, можно было, по крайней мере, дышать и не обморозить легкие. «Проходите сюда!» Местовой принес целый чайник чая, бокалы были. Он принялся разливать чай по бокалам, а Олсен щедро добавлял в каждый бокал то ли коньяк, то ли ром. Грок. «Значит, вы собрались в гости к русским. Что скажешь? Не лучшая идея, не мы решаем». — Верно, решает погода. В это время к русскому берегу не подойти, лед. — Полностью? — Да, кроме портов. Но вы не рискнете туда сунуться. — Да. А когда лед стает? — По-разному. Две, может, три недели. — Мы не можем столько ждать. Несколько мужчин смотрели на карту с пометками на столе. — Когда остается вертолет? По льду уже нельзя. — И где? — Примерно здесь. — Вот тут ракетная база русских. — Тогда что предлагаешь? Швед потер небритый подбородок. Гаррисон знал, что модная сейчас шведская небритость — это из-за того, что шведы не брились каждый день от того, что не каждый день была в достатке горячая вода. — Зависит от того, когда вы выдвигаетесь как можно скорее, и вы готовы рисковать, у нас нет выхода. «Что ж, тогда я бы выбрал вот это место. Здесь лед бывает толще всего. Ракетные катера могут подойти к самой кромке льда и высадить вас, скажем, здесь. У них прочный корпус. Они могут взломать кромку льда. Это будет за пределами советской двенадцатимильной зоны. После чего вас ждет путь до берега, приблизительно 15-20 миль. Это слишком много». Мои парни выдержат, но на обратном пути с нами будут гражданские, им не выдержать переход в 20 миль. Речь не о перемещении пешком. Варианта два. Либо собаки, либо снегоходы.